Финальная версия личного видения. Как в идеале должна выглядеть финальная версия. Так как при ее создании очень важна автономия, конечный результат описания личного видения целиком зависит от вас. Текст может содержать несколько абзацев или только перечень основных пунктов. Он служит главным образом для того, чтобы вызвать желаемые ассоциации идеи и эмоций. Поэтому достаточно придерживаться основных рекомендаций, которые помогут вам повысить шансы на долгосрочную работу личного видения. Физическое воплощение видения. Достаточно того, что ваше личное видение будет написано на бумаге. Эту запись можете носить с собой или куда-нибудь повесить, главное регулярно перечитывать ее. У нашего мозга есть особая тенденция забывать даже такие важные вещи, как личное видение. Часто мы ложимся спать с предельно ясным представлением о нем, но на следующее утро даже не вспоминаем о личном видении. Физическое воплощение видения поможет нам вспомнить о задуманном, например, прямо с утра, в начале нового дня. Запись личного видения помогает и в том, что его можно актуализировать, редактировать и тем самым совершенствовать. Эмоциональная реакция. Увеличить нашу эмоциональную реакцию мы можем, дополнив видение излюбленными цитатами, идеи которых находят отклик в нашей душе. Похожую услугу выполняют также картинки или фотографии с тем, что в нас непроизвольно вызывает желаемую ассоциацию. Личное видение может содержать схемы, чертежи или другие графические элементы. Оно может стать и нашим собственным произведением искусства. Сосредоточение на деятельности, а не на цели. Люди подвержены гедонической адаптации. Если мы не хотим попасть в зависимость от цели, то было бы хорошо, чтобы наше видение вместо цели было направлено на путь. Текст может содержать такие предложения, как «Смысл моей жизни», «Делать то-то и то-то», «Сосредоточение на пути, помимо иного», «Помогает достичь потока», состояние, которое ведет к повышению удовлетворенности в настоящем. Включение в деятельность «Эго-2.0». Если личное видение сосредоточено только на собственной выгоде, его реализация не сможет вызывать ощущение высшего смысла жизни. По этой причине целесообразно включать в свое видение помимо деятельности эго-1.0 и деятельность эго-2.0. Например, изобретатель Никола Тесла описал свое видение следующим образом. «Все, что я делал, я делал для человечества, для мира, где не будет унижения бедных богатыми, где продукты интеллекта, науки и искусства будут служить обществу для улучшения жизни». Баланс и взаимосвязанность компонентов. Личное видение должно быть сбалансировано и включать в себя как работу, так и личную и семейную жизнь. Если же человек не может всему уделять внимание на 100%, требуется расставить приоритеты и определить количество времени, уделяемое отдельным составляющим. Вполне уместно, чтобы личное видение было когерентным. Это означает, что все его элементы взаимосвязаны и соответствуют друг другу. В личном видении не должно быть никаких серьезных расхождений, означающих, что наполнение одной части видения помешает дополнению другой. Дополнение видения якорями. Якоря — это физические предметы, напоминающие нам о нашем видении. У меня, например, есть перстень, выкованный лично мной во времена моей юности. Перстень имеет особую форму, которую я использую и как логотип своего видения. Всегда, когда я хочу о нем вспомнить, но у меня с собой нет записей, я поворачиваю кольцо несколько раз вокруг пальца. Ритуал помогает мозгу соединить выбранный талисман с идеями личного видения. Якорем может стать семейная реликвия или унаследованные часы, картина, обои на рабочем столе компьютера, какой-нибудь специфический символ любимая песня или специальный звонок на будильнике. Как ежедневно следовать личному видению на практике? Вам нужно ответить на ряд вопросов. Создание и совершенствование личного видения может быть делом всей жизни, и даже когда ваше личное видение будет казаться вам идеальным, в будущем могут появиться новые импульсы к его дальнейшему улучшению. Создание личного видения является первым и основным шагом для действенной борьбы с прокрастинацией. Самой распространенной проблемой в использовании этого инструмента является проблема откладывания его создания. Не прокрастинируйте борьбу против прокрастинации. Уделите себе один свободный вечер для применения вспомогательных методов в создании первой версии вашего личного видения. Мы приготовили для вас рабочие материалы, которые для этой цели вы можете распечатать с сайта www.pobedi.defisprocrastinatio.ru Идеи для воплощения вашего видения в жизнь. Что вы можете сделать для того, чтобы следовать вашему личному видению ежедневно? Какие шаги ведут к постоянному улучшению вашего видения? Что вы сделаете, чтобы не забывать свое видение? Что конкретно будете делать, чтобы использовать свое видение в полной мере? Резюме раздела мотивация. Чем сильнее наша мотивация, тем меньше мы прокрастинируем. Не все типы мотивации одинаково влияют на нашу удовлетворенность. Кнут внешней мотивации вынуждает человека делать то, чего он делать не хочет. В результате возникает неудовлетворенность, которая не способствует выработке достаточного количества дофамина, что приводит к снижению креативности и способностей к обучению. Достижение цели при внутренней мотивации целями вследствие гедонической адаптации формирует только кратковременное состояние радости, кайфа. Эта эмоция впоследствии может вызвать зависимость. Внутренняя мотивация пути вместо цели направлена на деятельность, которой мы хотели бы заниматься в нашей жизни. Благодаря этому преодолевается гедоническая адаптация и появляется возможность ощущать счастье сейчас, в нашем настоящем. Если мы занимаемся деятельностью, которая нам по душе и обладаем необходимыми навыками, возникает состояние потока, Оно, благодаря долгосрочной выработке дофамина, ведет к большей креативности, более эффективному обучению и тем самым помогает в достижении мастерства. Вовлечение в альтруистическую деятельность, так называемую деятельность эго-2.0, привносит ощущение высшего смысла в личное видение. Смысл повышает эффективность внутренней мотивации и помогает испытывать интенсивное чувство наполненности жизни. Главным пусковым механизмом внутренней мотивации пути служит инструмент личное видение. Он помогает людям расставлять жизненные приоритеты, снижает паралич решения и ведет к тому, что мы делаем то, что действительно имеет смысл. При объединении людей с похожим личным видением может возникнуть сильное групповое видение, благодаря которому возникает и очень интенсивная групповая мотивация. В создании личного видения могут помочь дополнительные методы. Личный свод-анализ, список достижений, анализ мотивирующей деятельности и создание бета-версии личного видения. Финальная версия личного видения вследствие важного принципа автономии зависит от ее составителя, но все-таки существуют общие элементы, повышающие его эффективность. Физическое воплощение, эмоциональная реакция, сосредоточение на деятельности, а не на цели, включение в деятельность эго 2.0, баланс и взаимосвязь компонентов, напоминание в виде якорей. Для долгосрочного мониторинга своего прогресса вы можете время от времени по шкале от 1 до 10 оценивать, каков на данный момент уровень вашей мотивации и как вы используете инструмент «Личное видение». Я не рассчитываю на то, что после первого прослушивания этой книги абсолютно все создадут совершенное личное видение, но даже малейшее улучшение в любой из этих областей сможет в будущем принести позитивные изменения. Если вы будете возвращаться к основным идеям этой главы, я уверен, что однажды вам удастся создать ваше личное видение и оценить его на отлично. Желаю вам много сил в поиске и нахождение личного видения.